Кто знает, не придется ли демократический принцип самую власть учредительного собрания и его веления утверждать железом и новой кровью. Так или иначе, состоялось внешнее признание власти временного правительства. В работе правительства трудно и бесполезно разделять то, что исходило от доброй воли, и искреннего убеждения его, а что носит печать насильственного воздействия Совета. Если Церетейли имел право заявить, что не было случая, чтобы в важных вопросах временного правительства не шло на соглашение, то мы также имеем право отождествлять их работу и ответственность. Вся эта деятельность, вольно или невольно, имело характер разрушения несозидания правительство отменяло упраздняло расформировывало разрешало в этом заключался центр тяжести его работы россия того периода представляется мне ветхим старым домом требовавшим капитальной перестройки за отсутствием средств и в ожидании строительного периода Учредительного собрания. Зодчие начали вынимать подгнившие балки, причем часть их вовсе не заменили, другую подменили легкими временными подпорками, а третью надточали свежими бревнами. Без скреп последнее средство оказалось хуже всех, и здание рухнуло. Причинами такого строительства были. Первое ⁇ отсутствие целостного и стройного плана у русских политических партий. Вся энергия, напряжение мыслей и воли которых были направлены главным образом к разрушению существовавшего ранее строя. Ибо нельзя назвать практическим планом отвлеченные эскизы партийных программ. Они скорее законные или фальшивые дипломы на право строительства; второе, отсутствие у новых правящих классов самых элементарных технических знаний в деле управления, как результат систематического проводившегося веками отстранения их от этих функций; третье, непредрешение воли учредительного собрания, требовавшее во всяком случае, героических мер к ускорению его созыва, но вместе с тем и не менее героических мер для обеспечения действительной свободы выборов. Четвертое – одиозность всего, на чем лежала печать старого режима, хотя бы оно имело в основе здоровую сущность. Пятое – самомнение политических партий представлявших каждая порознь волю всего народа и отличавшихся крайней непримиримостью к противникам. Вероятно, еще долго можно было бы продолжать этот перечень, но я остановлюсь на одном факте, имеющем значение далеко не ограничивающееся одним лишь прошлым. Революцию ждали, ее готовили, но к ней не подготовился никто, ни одна из политических группировок. И революция пришла в нощи, застав их всех, как евангельских дев со светильниками погашенными. Одной стихийностью событий нельзя все объяснить, все оправдать. Никто не создал заблаговременно, общего плана каналов и шлюзов для того, чтобы наводнение не превратилось в потоп. Ни одна руководящая партия не имела программы для временного переходного периода в жизни страны. Программы, которая по существу и по масштабу не могла ведь соответствовать нормальным планам строительства, как в системе управления так и в области экономических и социальных отношений. Едва ли будет преувеличением сказать, что единственным активом в этом отношении к 27 марта 1917 года в руках прогрессивного и социалистического блоков оказался для первого предназначение министром-председателем князя Львова, для второго – «Советы и приказ номер один».